Глава девятая. «Которую ночь я не могу тебя отпустить», прошептал Рейтан, перебирая мои волосы, разбросанные по подушке. «Я всегда просыпалась на самом важном, самом сокровенном, пока дело доходило только до поцелуев, объятий, взглядов и разговоров. Последние вовсе были для меня загадкой. Это была все та же я?» «Ну, словно не я, а мое подсознание!» «Которую ночь я не могу уйти от вас, великий!» Ответила я. Опять же эти стены, потолок, кровать с балдахином. Опять тот же потрясающий мужчина уже седьмую ночь подряд. Мы не доходим до сути, но от этого мне становится не менее жарко с первых минут сна. «Сегодня тебя долго не было». Я ждал тебя несколько минут. Ох уж эти сны. Вечно в них время идет по-иному. Несколько минут вполне могут быть часами в реальном мире, хотя все это — плод моей фантазии. На самом деле он не ждал меня, однако слышать это приятно. Его голос, обволакивающий, заставляющий чувства внутри меня трепетать. Сегодня я заснула поздно. «Было много учебы, и я совершенно не думала о вас», — произнесла я, подразнивая мужчину. «Не думала?» — переспросил Великий, нахмурившись. «Это не то, что я хотел бы услышать». «Я и сама это понимала. Наши разговоры были слишком рациональными для сна, слишком связанными с реальностью. Это и пугало, и привлекало». Я боялась окончательно влюбиться в этот образ повелителя, что выдумало мое подсознание. Он точно погубит меня. Мы не всегда слышим то, что хотим. Он приподнялся на локте, смерив меня строгим взглядом. Я тут же проследила за перекатом мышц, с наслаждением, не в силах отвести взгляд. Мы уже привыкли, что порой бесстыдно разглядываем друг друга, Даже подходим близко, но я всегда просыпаюсь. И наваждение уходит. Иногда мне кажется, что ты реально. Не плод моей фантазии, а настоящая. Но разве такое возможно? Он задал вопрос, который крутился у меня в голове, но это всего лишь мое подсознание. Ведь сны всегда отражают наши мысли, страхи, извращенные фантазии. «Например, как сейчас?» Я не ответила. Мужчина наклонился, обвел ладонью линию подбородка, с наслаждением следя за моей реакцией. Я ластилась к его руке, словно котенок, прикрыв глаза от удовольствия. Его кожа не была нежной, но при этом она казалась мне шелком, который так ильнет к телу. Мне хотелось быть ближе к нему, Несказанно ближе. лилавати прошептал мужчина и наклонился к губам. Я застыла в ожидании поцелуя, но его все не было. Открыв глаза, я посмотрела на застывшего, словно неверящего повелителя. Что его остановило? Что ж, раз это всего лишь сон? Я сама подалась вперед, почти дотронувшись своими губами до его, но проснулась, тяжело дыша. «Никак не могла до вас добудиться», — произнесла рати склонившись надо мной и, смущенно хихикнув, добавила. «Вы выглядели такой чувственной. Снился наш повелитель?» «Глупости болтаешь», — слишком резко произнесла я, боясь быть рассекреченной. Служанка вновь хихикнула и подвинула ко мне таз с водой. Завтраки, обеды, ужины, прогулки по саду, уроки истории, танцев, этикета, математики и логики. Все это смешалось для меня за прошедшую неделю в безумную круговерть. По такому ставшему для меня обыденному расписанию проходили последние дни, хотя самыми любимыми уроками оставались танцы и шахматы. Они мне нравились особенно, на них я расслаблялась. Когда я вошла в класс, тут же услышала разговоры. «Это ужасно». «Согласна. Что же теперь будет?» «О чем вы?» — сонно спросила я, присаживаясь на свободный стул. «Что случилось?» «Ох, это ужасно!» — воскликнула моя соседка. «Великий Эрхаата, пятого Хаспата Амитана, Джарум третий, умер. Пусть пески пустыни будут ему пухом». Пытаясь разобраться в происходящем, я несколько раз моргнула, а потом до меня дошел смысл. Одного из великих убили? Умер? Его убили! Девушки были взволнованы и совершенно не настроены на учебу. Но кто? Кому нужно было убийство великого? Сердце холодила одна догадка. Меня ведь тоже попросили убить Рейтана, Для этого даже выдернули из родного мира. И эта догадка очень быстро нашла подтверждение. Новенькая наложница. Какой кошмар. Действительно кошмар. Я застыла. Неужели кто-то из попаданок решился на убийство? Или же я напридумывала себе всякого? Но что-то мне подсказывает, что меня втянули во что-то чудовищно кровавое. Я опустила голову смотря неотрывно на столешницу. Соседка положила руку мне на плечо. «Ты чего, Лил?» «Ох, хотя понимаю твой ужас. Убить Великого — это кощунство. Нагов и так становится все меньше. Кто же будет защищать нас от эйфинов?» «Да», — пробормотала я, — «кто же нас защитит?» Караван с Великим и его невестой — «Отправляется сегодня, поэтому надо еще успеть выйти и проводить их в путь». «Отправляется?» — переспросила я. «Куда?» «На похороны Джарума Третьего. Куда же еще?» «А где сейчас та наложница, что убила Великого? Ее схватили?» «Нет?» — со вздохом ответила одна из соседок. «Она словно испарилась». Пожав плечами, девушки вновь начали обсуждение истории. Я слышала голос преподавателя в коридоре. Что же получается? Я не увижусь с Раэтаном несколько дней? Надолго ли он задержится в гостях? А если сейчас начнутся смерти одна за другой? Тогда мы и вовсе можем не встретиться. И я растаю пеной на воде, словно русалочка. Нет, нужно что-то с этим делать. Я знаю, с кого требовать объяснений. Сорвавшись с места, я выбежала из класса мимо преподавательницы, даже не откликнувшись на ее голос, поднялась по лестнице и выскользнула в сад. Отойдя подальше от дворца, я огляделась. Убедившись, что здесь одна, позвала. «Фархамид Шиа, а ну выходи! Даже не смей прятаться от меня, как весь вчерашний день. Иди сюда!» Он не отзывался, Тогда я спрятала руку в карман и произнесла, «А у меня тут печенье!» Не прошло и секунды, как лемур материализовался рядом и потянул свои загребущие ручонки к моему карману. Я быстро спеленала посланника богов, буквально положив его на лопатки. Взгляд посланника был растерянный. «Это ты чего, обманула меня?» бедную несчастную животинку едой обманула. Ты меня сюда вовсе обманом затащил, так что мы квиты. Хотя нет, ты мне еще должен. И в силу своего долга ты мне расскажешь, какого чёрта происходит в этом мире, чем великие так не угодили богам. Только не отнекивайся. Догадывайся, что за новая наложница убила великого и куда она пропала. Лемур молчал. Потом вздохнул и исчез у меня из рук, но далеко уходить не стал. Материализовался за спиной. Я обернулась к нему и сложила руки на груди. Ну, я жду. — Зачего рассказывать-то? Все дело в отборе пустыни. — Освежи-ка мою память, дорогой, — проговорила я и села по-турецки прямо на траву. — Как он связан с убийством великих? «Как ты знаешь, на отборе выбирают нового Амита. Все восемь великих должны пройти испытания, в результате которых один из них получит ярлык «Доправление всем Амитанам», а также «Силу сердца пустыни». «Силу сердца пустыни?» переспросила я. «Что это?» «Артефакт», — пожал плечами лемур. «Он дает новому Амиту священную магию» и возможность находить кладки яиц и эйфинов, чтобы уничтожать их, тем самым делая агрессивную среду пустыни более безопасной для людей. «Так это же хорошо. Как это связано с убийством великих?» «Напрямую. Никто из них не достоин силы сердца». Я прищурилась. Выглядело весьма странным. То есть раньше их отцы были достойны, а они нет? И они тоже не были, но боги ждали, что кто-то из них изменится. Но так ничего и не происходило. Теперь боги хотят избавиться от всех великих. Если этого не произойдет, они обрушат мощь пустыни на ее жителей, которые искупят грехи правителей. Я отшатнулась, неверяще глядя на лемура. Так что, Лиля, если ты не убьешь великого, то уничтожишь целый народ, а не только лишишься собственной жизни. Готова ли ты пожертвовать всем миром ради одного мужчины? И я замолчала. Это ужасно. Поистине ужасно. Я не знала этот мир. Он был для меня чужой. Но чтобы от моего решения зависел весь амитан, неужели? Такое возможно? «Такое бывает?» «Что за грех? Что они сделали такого?» «Об этом знают служители богов, но молчат», ответил лемур и пожал плечами. «Быть может, уже давно забыли, а быть может, просто не хотят задумываться об этом». парик пробормотала я, «но я, правда, не смогу убить, тем более его. Не представляю этого» просто не могу представить значит этот мир обречен я паникла что же делать как быть еще один вопрос почему именно я я ведь непрофессиональная убийца да уничтожить великого мог кто угодно но ты выбрал меня мне на тебя указали уклончиво ответил Фархамид Шиа. «А другое не ведаю». «Кстати, а ты чего не собираешься?» Сменив тон, спросил посланник богов и бегло оглядел меня. «Навно пора. Караван скоро отбудет». «Отбудет без меня?» — ответила я. «Мне как раз хватит времени на раздумья». «Ай!» — Фарик поставил мне щелбан, зависнув рядом со мной. «За что?» «Глупости болтаешь». «Тебе нужно отправляться с ними в путешествие!» «Что я там забыла? Не поеду!» «А кто Падму спасать будет?» «А Падму тут при чем?» – удивилась я. «А то, что ее отравят в путешествии, и только ты сможешь ей помочь!» «Ты же сказал, что не будешь вмешиваться!» «Да, я не буду. Будешь ты!» «Я выпала в осадок. Надо же! Уже все решил за меня!» А если я подставлюсь? Если решат, что это я отравила? На все воля Божья!» Развел руками Фарик и посмотрел на свои пальцы, сдув с них несуществующую пыль. «В конце концов, ты хотела встретиться с богами? Спасешь ее, совершишь героический поступок. Все, вперед!» «Куда вперед-то?» «К Падме. Просись в свиту». Я ужаснулась. Если она хотя бы в половину так жестока, как Аравати, она меня изведет. А куда деваться? Только рядом с ней ты сможешь следить за всем, что происходит. Удачи! Лемур в своей привычной, излюбленной манере растворился, оставив меня в полном раздрае. Что делать? Куда податься? Прислуживать Падме я не горела желанием, но был ли у меня выбор? Мне на самом деле не хотелось ее смерти. К тому же, если посланник действительно поможет мне, я смогу ее спасти. Тогда совершу героический поступок и смогу встретиться с богами, попрошу их заменить мою кандидатуру на кого-нибудь другого, как бы чудовищно это ни звучало. Но, как говорится, моя хата с краю. Я вообще в этот мир попала случайно, и его спасительницей или убийцей быть не собираюсь. В гареме сборы шли полным ходом. А Раватя требовала к себе повышенного внимания, так как она никуда не отправлялась, в отличие от невесты Великого, которая должна была сопровождать его на важных мероприятиях. Я поднялась на четвертый этаж, где располагались покои матери-повелительницы и невесты Великого. Именно в покои последней я и вошла. Здесь, как и на этажах ниже, полным ходом шли сборы. Падма отдавала указания, какие наряды и украшения брать в дорогу, что можно оставить, как лучше складывать вещи и прочее. Заметив меня, она застыла. «Что ты здесь делаешь?» Вздернув брови, спросила она, «Кто тебя прислал?» «Мне ведь не будет ничего за маленькую ложь. Мать-повелительница отправила меня к тебе, чтобы я сопровождала тебя в Эрхаат». Сказала, что я могу быть тебе полезна в дороге, так как смогу развлечь тебя легендами валиска, чтобы ты не заскучала во время путешествия. Мать-повелительница слишком добра ко мне, ответила Падма и задумалась. Я надеюсь, тебя ничего не связывает с моим женихом. Я слышала, что ты раскрасила кожу Оравати в зеленый цвет, из-за чего она не попала в покои великого. Весьма благодарна тебе за это. Падма отвлеклась на вопрос личной служанки, после чего вновь вернулась взглядом ко мне. «Я возьму тебя, если ты обещаешь не причинять мне хлопот, а также держаться подальше от Рейтана. С ним я и не сближалась, если не считать мои сны. Склонив голову, я твердо ответила. «Так и будет, Джия. Что сейчас от меня требуется? Может быть, вам с чем-нибудь помочь?» «Поручи кому-нибудь принести мне лёгкий завтрак. Только смотри, не опаздывай. Я могу ненароком тебя забыть». Намёк я поняла, поэтому летела из комнаты как пуля, найдя нужную служанку и проделегировав ей поручение. Не успела вернуться, как в коридоре материализовался посланник с куском сыра в руках. Ясно, какие у него дела. «Ты всегда где-то рядом?» Нет, конечно, у меня много поручений, и их становится все больше. Ту девушку, что убила великого, уже отправили домой. А то боги и посланники всегда держат обещания. Отозвался Лемур, дыдай да сыр. Ну, удачной дороги, лилавати. Хотела поймать его за исчезающий хвост, но не успела. Да и ладно. Пусть идет на все четыре стороны.